Алиса Росман. Контракт с чудовищем. Глава первая. Где моя невеста? Громкий мужской рык заставил меня вздрогнуть. Почему так долго? Я приоткрыла глаза. Веки будто налились свинцом. Я оказалась в светлом небольшом помещении. Сижу на стуле, а меня кто-то поддерживает за плечи. Пытаюсь повернуть голову, но затылок саднит от боли. Шея не слушается. Тело будто меня не слушается. Хочу пошевелиться, повернуться, но не могу. Последнее, что я помню, это чаепитие у мачехи, а дальше все как в тумане. У меня мало времени. До вылета десять минут. Снова этот голос, от которого по телу пробегает дрожь, а сердце сжимается от страха. Все готово. За столом появляется женщина в белой свободной одежде. У нее розовые волосы и янтарные глаза. Она натянуто улыбается и продолжает. «Капитан Хейл, подпишите тут и тут, и вот здесь». «Что с ней? Она больна?» – рычит мужчина, и я поворачиваю голову в его сторону. «Мне нужна здоровая невеста. Мы так не договаривались». Сложно сфокусировать зрение, но я вижу, что мужчина высокий, широкоплечий, а еще у него очень странные глаза. Зрачки будто вертикальные, что очень странно. Я такие глаза никогда не видела. Высокий лоб и точеный профиль. Явно не с нашей планеты, а еще точно аристократических кровей. Я бы даже подумала, что он дракон, судя по росту и развороту плеч. Однако такого точно не может быть. На такую захудалую планету, как вулкан, драконы не прилетают. Она просто нервничает. Говорит моя матчиха, «Значит, это она за спиной». «Переживает. Первый перелет за десять лет. Мы с земли улетели, когда она была крошкой. Вы же понимаете, мы люди простые, никуда не летаем, живем просто и скромно». «Меньше слов!» Снова рычит мужчина. «По голосу понимаю, что причитания моей матчихи его раздражают, как, впрочем, и меня. Прошу ваши руки для проставления меток» произносит женщина в белом одеянии. И я понимаю, что не могу ответить. Губы шевелятся, но не издают ни звука. Я нахожу в себе силы и испуганно смотрю на мужчину. Тот спокойно протягивает руку. Женщина в белом, которая, по всей видимости, сотрудник храма бракосочетания, касается кончиками пальцев запястья мужчины. В этот же момент мачеха хватает меня за руку и протягивает вперед. «Я хочу вырваться, однако тут встречаюсь глазами с тем, кого назвали Хейлом». «Почему она сопротивляется?» – бросает мужчина. «Нервничает!» – снова выдает мачеха. «Она немая?» – он приподнимает бровь и внимательно глядит на меня. «С рождения! Вот такая беда приключилась. А денег на лечение, как вы понимаете, мое сердце пронзает горькая обида. Я начинаю понимать, что происходит». «Меня выдают замуж, причем без моего согласия. Когда мачеха позвала меня сегодня, чтобы помочь ей по дому, я думала, мы пытаемся наладить отношения, которые очень испортились после смерти отца. А она меня опоила. И я даже представить не могу, каким образом притащила меня сюда. Неужели ради денег? Горько всхлипываю и перестаю вырывать свою руку у мачехи. Она продала меня как ненужную вещь, избавилась». Сотрудница храма бракосочетания касается кончиками пальцев моего запястья. Чувствую приятное тепло. По законам некоторых систем требуется ставить брачные печати. Вулкан, где мы сейчас находимся, не исключение. Я опускаю взгляд на бумаги на столе. Моя подпись уже стоит. Мачха явно в сговоре с храмовницей. Просто так эту подпись не подделать. Все-таки официальный документ. Мы живем на планете вулкан уже почти десять лет. С отцом переселились с земли. Но затем он погиб в шахте, к моему сожалению. На тот момент отец успел жениться второй раз. И женщина любовью ко мне не воспылала. Она меня ненавидела. Однако я не думала, что до такой степени. Снова поворачиваюсь к мачехе. Противно на нее смотреть. Мерзкая и подлая. Лучше замуж за незнакомца, чем с ней. Поздравляю! Начинает храмовница, но капитан разворачивается и идет на выход, даже не дослушивает. «Взлет через десять минут», — говорит мой супруг, а я стою ошарашенная, совершенно не понимаю, что делать. «Дайте нам две минуты попрощаться». Мачеха гадко улыбается, а хромовница выбегает из кабинета.